Мужики отвалили к борту, деловое отсуждают. Дед дает Межгану ценные советы, как берег осматривать. Волны вообще нет. На реке серебряное зеркало. Лишь медленные кольца водоворотов кружат. Вода тихо шепит за бортом. Дункан идет ровно, как утюг по простыне, не шелохнется. Это хорошо. Я на бортовую качку с детства слабый. Вот ведь напасть. На машине никогда не укачиваю. Весь световой день могу ехать. А вот на судне почему-то сразу чувствую. Тихо, спокойно. Я лег на прогретый металл и вытянул ноги. Смотрю на ботинки. Амба ботиночком приходит. Сносились. Удобные, как тапочки. Только вот теперь они себя и ведут, как тапочки стоптанные. Отслужили свое, мои верные караканы. Напрасно я гоблина с Серегой не послушал. Вон у Мишки какие сапожки, новые. Не такие модные, как мародеры, но зато не затасканные, целые. А шметки не торчат, подошва крепкая. Придется к сотникову идти кланяться, а не хочется. Да и тянуть он будет с доставкой, говорить традиционные. Бери стандарт из прошлой партии, потом пять раз забудет. Да 10 раз вычеркнет за срочностью чего другого. А пацаны просто заранее вписались в очередь и купили у мастера. Недешево им это встало, но продукт получили на зависть. Классные шузы. Их алтаец делает. Трофим с дальнего поста. В этом поселке народу за последнее время прибавилось. Вот и две сербские семьи на границе поселились, чтобы огородничать да охотничать земли ведь немерено. Правда и пакистанка недалеко, со всеми сопутствующими факторами. Но тут вам не косово, на своей земле люди живут, при крыше и с пулеметами. Зимние потеряшки, за которыми демон на снегоходе гонялся, частично там же осели. Одна большая семья. Еще одна семья, инженеры, теперь работают в замке. Муж у Дугина, Он с Химкинского завода, где на земле один ракетные двигатели собирали, а жена строитель. Селиться национально компактно, сотников никому не дает. Нет у нас национальных поселений и не будет. Тут все жестко. Если потеряшка или влившийся, то ты в том числе и такой пункт регламента читаешь, одобряешь и подписываешь в согласии в первом документе первого поселенца, вливающегося в анклав. По-разному люди переживают. Сербам непросто было, хотя, по большому счету, их сама работа развела, а не сотников. Бранко Бранкович и Марко Якшич, вояки, бойцы по крови, они семьями и остались при замке. Бранко командиром патруля, Якшич сразу взвод получил. А Вук многих удивил. Кроме меня, я предполагал нечто подобное. Никаким боевым снайпингом, в чем он взял огораст, парень заниматься у Бероева не стал. Опять пошел работать в таверну к белорусам, играть там на скрипке. И есть в этом что-то правильное. А вот если ты крестьянин, в посаде земли свободной уже нет, только под дома, без участков. А за рекой земли хоть квадратный километр бери. Вот и перебираются люди в Молдаванку. К русским. Сначала в Словакии, а потом и семья сербов поселилась. Заостровской классно, конечно. Даже шикарно смотрится она. Но с казачками не всякий уживется. Да и дома там посреди степи не каждому понравится. А в Молдаванке тихо, уютно, лесок свой, бухточка тихая. За рекой как другой мир. Будто из Подмосковья в Ставрополье переехал. Честно вам скажу, Даже я подумал с Ольгой там участочек взять. Не в кайф мне ездить по выходным киржачкам на кордон. Хмуро там, слишком уж таёжно. Замечтался. Тьфу ты. Так вот, о чём я? Перевернулся на правый бок, чтобы видеть проплывающий вдалеке наш берег, противоположный, и так шесть глаз обшариваю. Про что? Да про обувь же. Ну, у этих крайних потеряшек обувщик имелся, он и остался на дальнем. Теперь они на пару со корняком обувь делают, закачаешься. Кожу натащили отовсюду, мы тоже участвовали, приволокли с гобом им на пробу кусок шкуры пещерника, толстая, крепкая. Но ничего хорошего из таких стараний не получилось. Шкура, как и сам монстр, быстро разлагается на гни, не сохранить. А Коломицев им подсобил со шкурой акулы. Интересно, когда в последний раз в истории человечества ДШК ввел огонь по Большой Белой? Зашла рыбка по Волге погулять, называется. А тут Коломийцев рыболов. Правда, у Большой Белой кожура оказалась такой толщины, что ручки катан уже не обмотаешь. А вот как она себя на обуви покажет, скоро узнаем. Двигатель зашумел иначе. Судно прибавило ход. Что-то щелкнуло, зашипело. «Цель!» – отчаянно заорал кто-то поблизости. «Групповая, скоростная, низколетящая!» «Матушки, так инфаркт можно схватить!» Я вскочил. «Что там?» «Да это Гоша блажит, рулевой наш. Что-то заметил на радаре. Ракетчик-юморист, блин. Коломийцев?» Даже за бинокль не схватился. Сразу убежал в ходовую. А гоблин на носу встал. Держится за лир. Зорка смотрит вперед. Я повернулся к рубке, вопросительно вскинул на деда глаза. Два катя аж впереди, линей к берегу! Прохрипел матюгальник. Дистанция 5 километров. Ага, разгляди их на такой дистанции, да еще и через миражное марево чистой и гладкой воды. Даже через бинокль непросто. Опять захрипело. Противно. Дискотичное оборудование Кэпу надо менять. «Боевая тревога!» — решил дед. «Не любим мы с гоблином тревоги экипажа. По боевой тревоге нам положено напяливать бруники и сферы из комплекта пермячка. Экипаж инструкцию выполняет исправно. Мы — частично». «Жилет, ладно. Сферу — нет». «Разгильдяйство, конечно». Но сталкерская махновщина дороже. Хлопнув дверью моторного отделения, на палубу вылетел наш старый знакомец Клим. Корабливо вытер тряпкой руки, встал за турель с пулеметом, украшенным щитками двух титановых пластин с большой стрелкой кривизны. Кэп поставил их из-за Клима. Раз уж мальчишка у него на пулемете, хоть так, психологически. Парень сноровисто скинул чехол со ствола Дашки. Завозился, изготавливая машинку. Все быстро, четко. Раз, снял с фиксатора и покачал стволом. Готов разить врага. «Дядь Гоблин, свали с директрисы!» Ломким боском бросил команду пацан. Сомов медленно повернулся, серьезно посмотрел на юного помощника-механика от отчего-то тяжко вздохнул и сказал. «Лады, реально ты взялся. Хорошо». Движняк согласовываем. Клим, будь собран, слушай нас чуйкой. Я отошел за рубку. Там теперь наше место для прояснения картины. Не буду сразу стрелять, выйдем на базар. Пальнут хоть раз, потопим и покатим дальше, прекрасное неизвестное. Оставшись в рубке, один, Коломийцев поменял курс, чуть сбавил ход. Гоша встал к кормовому Максу. Встречные катера уже хорошо видно. Действительно, это моторки. Они тоже прижали газ и, описывая широкую дугу, начали неспешно догонять с кормы, заходить сбоку. На какое-то время мне показалось, что лодки разделятся, и одна выйдет к правому борту. Но нет, они решили идти в парк. Походу, без пальбы пока жить будет. Однако, так лихо подходить к боевому судну, Двумя пулеметами на палубе, смело да неприличие. — Всем спокойно, следите за нами, — рявкнул гоблин. — Хорошо ему с такой глоткой, и связи громкой не надо. Лодки выстроились одна в келеватор другой, медленно пошли к буксиру. — Опа! А вот и их база, или нечто подобное. На правом берегу Волги, у берега под рощицей высоких деревьев, стоят два небольших сарая, кривобоких. Не традиционных, а грубая самодельщина. Возле них лодки разномастные. Раз, два, три, четыре лодки, две с моторами. Люди колготятся. — Дядь Вов, ты лучше дверь в рубку закрой, а то гранату могут кинуть, — порадовал Коломейцева гоблин. — Ну кто его за язык тянет? — Чфу на тебя, — отпрыгнулся через стекло рубки Коломейцев, но осторожность удвоил. Ну, почти подходят. Над первым катером свелась на вытянутой руке белая тряпка. Боятся еще до начала разговоров под очередь попасть. Эх, мать! Это ж негры! Даже как-то растерянно выдохнул Гоблин, в нарушение всех мысленных правил ТБ, почесывая лоб стволом люгера. Типа, рассказывала мне бабушка про домовых, я не верил, а тут вот они. Знакомьтесь с валерьянкой. — Точно? Негрильские люди! — Ух! Первый раз видим зуавчиков! Ну, сейчас пойдут разборки. Я быстро огляделся, прикинул сектора и крикнул Гоше. — Давай ствол вверх и не опускай, только по команде. Лишнего сейчас. Еще влепит нам в спины. Тут секторов не разберешь. Сюда двигаются, крутит их течением, норовит развернуть. — Стрелок Гоша неопытный, в боевых не бывал, пусть посмотрит. — Клим, ты вторую лодку веди. Мы с губом, пока позади пулемета, и Дашика свободно повел своим жутким стволом, нацелился в синий борт лодки и рулевой второй моторки рефлекторно рыскнул. — Да, куда ты тут спрячешься, Маугли? Лучше не сучи ножками. Мужик с первой лодки встал во весь рост, махнул рукой, Мол, чисто побазарить надо. Давай побазарим. Я взял ствол в позицию, в грудь собеседнику. Пахан африканской банды держит автомат на плече, за ствол. Что за хват такой? В рукопашную с автоматом наперевес бросится? Автоматик-то АК-47. Китайский, скорее всего. Мишка отошел чуть дальше от меня, потом подошел к рубке. Точно, это вожак стаи. На шее золотая цепь, толстая, блестящая. Я и забыл уже, когда в последний раз такие видел. Мешковатые штаны, под светлой камуфляжной курткой, черная рубашка, в да едва заметную крупную клетку. На голове намотанный узлом тюк белья. Остальные бойцы тоже в камуфле, старом, разномастном. Да это же просто National Geographic какой-то. Пахан нагло улыбится. Усы. Клипкая рваная бородушка. Странно, думал, у негров не бывает таких кустов. Тип лица отчасти афганский какой-то, не африканский. Где такие водятся? Хотя у остальных рожи вроде вполне традиционные. Автоматы в лодках держат двое. Одинаково с папой, как палочку с котомкой на плече. Орлы? На второй лодке африканец, словно прочитав мои мысли, Стащил калаш с плеча и положил на дно лодки. — Не надо. Это кто тебе разрешил оружием тут крутить, а? — Клим, короткая вода. Аж брызги долетели. Но, no, но, no, no! — Забложил пахан. — Let's speak! Speak English! Гоблин быстро что-то уточнил с капитаном и подошел ко мне. — Теперь стоим у борта, в трех метрах друг от друга. ДШК смотрит в сторону, целит в борт второй моторки. В лодке ребята просто замерли, пошевелиться боятся. Я в английском чуть получше гоблина, надеюсь, вы поняли. Но даже нам слышен чудовищный акцент африканца. Тем легче, мы и сами на заглядении акцентированы. Хай, парни, меня зовут Абу Мохаммед Афвейне, черный Абдулла. Может, вы слышали о таком? Меня на реке все знают. Стоять будем, говорить будем. Вот и свиделись, черная Абдулла. Сука, ну и хам! Это ж насколько нужно уверовать в собственную всесильность и безнаказанность, чтобы так себя вести в секторе работы ДШК? И сбаловались они тут, поставили себя. Вы кто, бесы? Спокойным поинтересовался гоблин. Я перевел. Мы. Береговая охрана, стражи отечества, свободной зоны Сомалиленд. А вы? Как я слышал, сомалийские пираты таковыми себя не числят и даже пленникам запрещали называть себя столь неудобным словом. Ну здесь вам не там. Тут вы негры, и тут вы пираты. А как говорил Жиглов, пират должен висеть на рее. Гоблин перегнулся через леер и нарочито сплюнул забор. Пираты картинно улыбались. «Я бы на их месте притих и свалил. Ты посмотри. Да у нас тут все оперативно-тактические атрибуты политжизни скоро будут. Глядишь, и хлопцы из «Оккупируй Уолл-Стрит» появятся, и голые сиськи Украины с нашими клонами. Сомалийские пираты на русской реке Волги». Я длинно и замысловато заложил матом. Во второй лодке один черт дернул глазами. Похоже, слова эти он уже слышал. «Мы кто?» «Я — командир группы русского спецназа «Гоблин», — нехорошим голосом ответствовал ему Сомов, боком положив руку с пистолетом на лея. «Может, слышал? Меня на суше все знают». «Блямба! Он слышал!» «Русского? Не знает!» Но волшебное в этих краях слово «гоблин» ему явно знакомо. Чем угодно, клянусь, Мишкина погоняла, сомалийца внушила. Но держится пахан молодцом, задом сдавать не собирается. Похоже, все еще уверен, что ситуацию сейчас обрешает. А вот Сумов, Я посмотрел на его лицо, где разгладившаяся в обманчивом расслаблении кожа постепенно выявляла облик убийцы и тихо прошипел. Только по команде. Убрать бы его с палубы. Так не уйдет ведь без скандала. Хотя, что ты обманываешься, Кастет? Разве в этом мире ты так парня сбережешь? Пусть учится, смотрит, впитывает. Привычка будет. Страшная практика. Перец в жилах появится. Непризывной у возраст. Ох, непризывной. Не могу привыкнуть. Только этот мир с малолетства из ребенка мужика лепит. Но вот так гайдары и появляются. 16 лет командуя подразделениями. Придется привыкать к такой боевой молодости. Так, парни, здесь за проезд положено платить. Нам, бойцам свободной зоны сомали Лен. Потому что в эд шабле наша река. Он не мог не сказать. Не мог не выставить этого требования. Вот уж действительно положение обязывает, и положенец вынужден теперь соответствовать, хоть и явно нарывается на худое. Конечно же, в конце концов, нам было бы предложено плыть спокойно, раз уж вы здесь, однако на будущее и для всех остальных. Но не мог он не предъявить, братва его просто не поняла бы. У них тут такая репутация, мазу на реке и в округе держит, а раз вписался в масть... Держи форс. Так что черный Абдулла в безвыходном положении. Он раб лампы. Да хрен вам! Гаркнул гоблин. Люгер в его руке удовлетворенно выдохнул струйку дыма. Абу Мохаммед Афвейны скосил глаза, словно пытаясь рассмотреть аккуратную дыру в черепе, и столбиком свалился в лодку. А я тут же дал две отсечные очереди по бортам. Пресекая желание экипажей дернуться к автоматам. Это вам не Обель Шнобель, козлы, заявил гоблин и выстрелил еще раз. А русская Волга! Поняли, морды? продолжил фразу Сома. Волга, Волга, мать родная! Старший второй лодки, видать, что-то просюк еще с первого слова мишки, пытался вскочить с банки, но с такой дистанции. Пуля всегда остановит любого сообразительного тарапыгу. Минус 2. Дункан остановился. Сюда быстро! Скомандовал я как своим пацанам, так и рулевым обоих моторок. Чальте лодки, Клим, если попробуют уходить, мочи. Трупы обыскать из-борт, пока кровище не натекло. Все трофеи на борт. Сомалийцы привычно задрали руки в гору. Уходить не рискнули. Глупо. — Ко мне, — приказал я, — лезьте на борт оленей, оружие оставить. Те сообразили, взяли весла и погребли к буксиру. Из рубки высунулся Коломейцев, изрядно, думаю, приторчавший от увиденного. — Мы ведь всем в первый раз без Демченко идем, так что не привык еще, дед, к манере работы нашего геройского звена. — Какую берем, синенькую или зелененькую? — рядом со мной произнес Гоблин. «Я присмотрелся. Зеленую моторку берем. Новенькая, по-мореходней будет, да и размером побольше. А на синий отправим информатора. Только мерк снимем. Пусть веслами гребет перрат вонючий». Клим, закончив вязать конец, с недоумением обернулся к нам. «Дядь Костя, а нахрена вообще вторую лодку отдавать? Высадим подальше на берегу, пусть пешком топает». Ой-бой! Какой умный однако у нас бача! Правильно идешь, обрадованно заявил мне гоблин и с откровенной ласковостью погладил климку по голове. Ну ведь точно, молодец парень! Ноги еще чуть-чуть трясутся, а руки уже грамотно заняты по масляной трепицей. Хорошо его, корней, Фуджик. Молодец, клим, так и сделаем, похвалил парня и я. Вот так и учатся в этом мире. Да, ну и наглецы же, однако. Проклятие. То-то мы и смотрим. За всю историю замка никаких лодок по течению, никаких плотов. Никто не сплавляется. А должны быть. Сколько потерявших к реке выходили за все это время. Строили примитивные плоты и пробовали добраться до людей с плавом. Плавсредства наверняка отвязывались, их срывало ветром. Смотрящие почти все селективки ставят на реках. В воду падает и пропадает имущество. Кто-то тонет, что-то всплывает, но всего один пустой котирок был перехвачен Эдгаром в устье и найден утлый ялик на островке. Эти падлы всех перехватывали. И что с ними сделали? Где все эти несчастные, что встретили в свой последний час черного Абдулу? От злости в меня так прыснуло адреналином, что я чуть не задохнулся. Народу на планете и так минимум. На них и без вас охотятся все эти сволочные пещерники и кондоры, медведи, волки, рыси, голод и холод, травмы и заражения. А тут еще эта сволота. Ну, суки!» Я вырвал из нужен кабар, сам не помню, как подскочил к точненькому негру и одним движением снес ему левое ухо. Тот визгливо заорал, схватился за голову. Гоблин тут же вбил в него колено и спокойно спросил, «А что именно этот, Кость?» «Не знаю. Потому что под руку попался». Я коротко пересказал Мишке причину своей ярости. «Да потому что того, что потолще, мы с собой возьмём. Такие всегда больше знают. У Коли Синего поработает после допроса». Почти сразу же отозвался знакомый голос Коломийцева. «Оказывается, он рядом стоял. Спокойный, чуточку усталый». — Гоша, дай тряпку, пусть перевяжется, ему еще до своих идти. Пока пацаны снимали подвесные моторы и брали лодки на нормальный буксир, гоблин времени даром не терял, готовил послание. — Костет! — Что, Миш? — Он и так весь черный. Мишка с любимым черным маркером в руках растерянно смотрел на пленника. — Футболка! — подсказал я и отошел в сторону, не дожидаясь пока Гоблин напишет на груди Сомалийца любимые свои слова. Спецназ КГБ. И Гоблин. Не отрываясь от художественного творчества, он заставлял пирата с помощью переводящего на английский капитана зубрить новые условия бытия. Значит так. Главное запоминай, Страж Отечества. Отныне граница свободной зоны Сомалиленд смещается вглубь материка на 3 километра. «Выход к Волге вам запрещен!» Кстати, вспомнил Сумов, опять схватил маркер и вывел на футболке еще одно понятие. «Волга-ривер». «Правильно написал, Владимир Викторович?» «Правильно, Миша, правильно!» И тут сомалийцы откликнулись. Наверняка в бинокль наблюдали. Сначала не поняли, что происходит, теперь осознали. И Им это пришлось не по душе. Сторонее с недолётом, на гладкой воде реки поднялись и опали группы маленьких фонтанчиков автоматных очередей. Навесом бьют, психуют. «Клим, давай к пулемёту. Поучить надо», — воршливо приказал капитан. Я достал свой крутой дальномер, поймал сарай в крестик, нажал кнопку. «Достанет?» «Сколько там?» «Кило сто». Недолёт. Клим поправился. Дал ещё одну короткую. Выслушал, что ему на ухо сказал Корнеев, опять поправил прицел. И начал бить уже на поражение. В бушнельку хорошо было видно, как летит щипа от разбиваемых дашкой сарая как подпрыгивают от тяжких ударов легкие лодки, лопаются моторы. — Ничего. Надо будет потом обшманаем. Отревизируем, соберем. Сейчас нам пыль прибить надо. — Все там глуши, сынок, чтоб ничего рабочего не осталось, — напутствовал дед. — Парни, вы ведь на берег не полезете? — Что мы, сумасшедшие, что ли, дядь Вова? — хохотнул гоблин. — Они там отошли на сто метров, да попрятались во врагах. Махом нас перещелкают. Вот если минометом... Он мечтательно зажмурился. Вы не размахивайтесь особо. Двенадцать мин всего имеем, сразу напомнил ему Корнеев. Ну и хрен с ними. Пусть ползают пока, великодушно разрешил Сомов. Отбой. Поехали к козла высаживать. А я замку докладывать пошел. И скрылся в рубке. Я подошел к стражу, сунул его отрезанное ухо в карман грязной камуфляжной куртки, хлопнул по груди и напутственно сказал, «Вы же там все сильные, крутые! Значит, и медицина у вас сильная! Пришьют!» Дункан пошел вдоль берега, набирая скорость.